Глава одиннадцатая Не знаю, как у других попаданок начинается дружба с фамильярами, но моя точно не задалась. Мало того, что ради спасения своей шкуры Флинн был готов отдать меня на растерзание любому мерзавцу в этом мире, так вдобавок мы еще и подрались. Стоило мне оказаться в ванной, как он начал голосить еще активнее, осыпая меня оскорблениями и угрозами. При этом он раскачивался из стороны в сторону и клацал зубами. Когда он пнул мне в живот задними лапами, отталкивая, я согнулась от секундной боли и потеряла хватку. Флин не упустил этот шанс. Мигом вырвался и поспешил в дальний угол комнаты. Мою секундную растерянность от осознания его настоящей силы сменила жгучая ярость. «Бесполезная дешевка! Еще раз тронешь меня своей грязной ручонкой, и я ее откушу!» заголосил он, гневно топнув лапой. «Ты? Меня? Да ты пустышка мерзкая! Я тебя сам эльфийцам в руки сдам! Пусть они из тебя чучело сделают!» Я из-под лобья глянула на кролика. «Ну, ты сам напросился!» Процедила сквозь зубы и двинулась на пушистого забияку. Флин и не думал сбегать. Он, как бравый злобный воин, с разъяренным кличем бросился в мою сторону. «Я тебе покажу, кто тут главный, и не Ренко! — крикнул он, подскакивая вверх. «Так умеешь?» Он оттолкнул меня лапами с такой силой, что я повалилась на пол. Не теряя ни секунды, полоснул меня своими острыми зубами по плечу и отскочил на два шага назад, ожидая моей реакции. Я тихо зашипела от боли и, глянув на кролика, злобно рассмеялась. «Первой покупкой в этом мире будет намордник». На секунду в его красных глазах вспыхнула растерянность, которая тут же сменилась обычной враждебностью. «Это у тебя морда!» – закричал он и снова понёсся в мою сторону. Я отбила его ногой прямо в полёте. Он брякнулся о стену и шлёпнулся на пол. «Да простит меня общество по охране животных!» – прошептала я, быстро вскакивая на ноги. «Мерзавка!» Флинн был явно удивлен моим боевым приемом. «Да я тебе сейчас покажу!» «А я тебе покажу, лопоухи, кто такая разъяренная женщина!» Пригрозила я, схватив с бортика белой железной ванны первые попавшиеся под руку бутылочки. Флин ничего мне так и не смог показать, потому что был вынужден удирать от обстрела. Грохот стоял такой, что угроз его почти не было слышно. Не знаю, сколько времени продолжалось наше сражение, но все затихло, когда в моей руке оказалась последняя стеклянная бутылочка, а ванная превратилась в настоящее поле боя. Темно-фиолетовые шторы были сорваны флином, дверца шкафа исцарапана когтями, по темным стеновым панелям стекали струйки разноцветных шампуней, а пол был усыпан осколками от разбитых бутылочек. Мои колени кровоточили от ссадин, последствия падений на разбитое стекло, руки были искусаны острыми зубами, а лоб болел от удара лапой. Флин тоже выглядел не лучше, мокрый, уставший, с разноцветными пятнами на шерсти от попавших в него шампуней и порошков. Прыгая по ванной комнате, как мячик, он умудрился случайно крутануть золотистый кран, создав себе ловушку». И теперь, когда я настигала его, швыряла прямиком в наполненную ванну, пытаясь остудить пыл. Кролик остановился возле шкафа, посмотрел на последнюю баночку с шампунем в моей руке и, тяжело дыша, произнес. «Все равно не догонишь! Помойка иномирская!» Мой взгляд замер на картине в тяжелой позолоченной раме, висящей прямо над Флином. «Это мы еще посмотрим!» Я ухмыльнулась и запустила бутылочку аккурат в картину. Она покачнулась из стороны в сторону. «Еще и слепая!» — довольно объявил кролик, и картина рухнула со стены. Флин распластался на полу от неожиданного удара и мучительно простонал. Я победно улыбнулась и, подхватив с бортика маленький кусочек мыла, устало двинулась к своему пушистому поверженному противнику. «Отбросив в сторону картину, я просканировала взглядом пушистое тельце, отмечая, что Флин не пострадал. Видимо, он просто сильно устал, но не хотел в этом признаваться. В конце концов, он сегодня весь день только и делает, что удирает». Я склонилась над ним, и наши взгляды встретились. «Ты думаешь, что я подчинюсь тебе?» Измученно произнес он. «Никогда этому не бывать! Уродина пустоголовая!» «А это мы сейчас и проверим». Я злобно улыбнулась, И пока кролик не успел ляпнуть очередную гадость, сунула ему в рот кусок мыла, быстро схватила за уши и швырнула его в наполненную ванну. Флин вмиг ожил и превратился в разъяренную дикую кошку, которую впервые пытается помыть хозяин. Царапая когтями бортики ванны, он отчаянно пытался побыстрее выбраться из воды и вытащить изо рта мыла. Но уж нет, я удерживала его пушистое тельце в ванне, иногда опуская флина под воду с головой эм маино что то невнятное кричал он крутясь в разноцветной мыльной воде как заводная юла итак запоминай я держала флина за уши одной рукой а второй отталкивала его лапу которую он пытался вытащить мыло он нас с тобой кроме нас самих больше никого нет мы теперь семья нравится тебе это или нет ты защищаешь меня а я тебя понял ау Похтел Флинн. услышу еще хоть одну гадость в мою сторону, вместо моркови будешь есть мыло каждый день. Я тебе не твоя глупая певичка. И если ты будешь относиться ко мне так же, как к своей прошлой хозяйке, это станет твоей самой большой ошибкой. Понял?» «Олно!» — барахтался кролик. «Я смотрю, вы все-таки подружились?» — раздался насмешливый голос Даррена, и я испуганно посмотрела на дверь. Сложив руки на груди, он стоял, прислонившись к дверному косяку и с ухмылкой наблюдал за моим воспитательным процессом. «Конечно, у нас водные процедуры, правда, Флинн?» Я улыбнулась и посмотрела на кролика. Огромными безумными глазами он глядел на Дарена, словно молил о помощи. Поняв, что я больше не удерживаю его лапу, он вытащил мылы изо рта и закашлялся, выпуская в воздух огромные мыльные пузыри даран рассмеялся и мне вдруг стало стыдно я разжала руку отпуская кролика на свободу и меня на миг ослепила лиловая вспышка магии что выскользнула из моих пальцев оставляя после себя легкую дымку за что я с удивлением уставилась на дарана он шумно вздохнул обреченно закатил глаза и пробурчал тихое никакого развлечения ты даран тихо окликнула я надеясь что он мне все пояснит Кажется, я пришел вовремя. Еще немного, и воспитательный процесс превратился бы в карательный, а от моего дома остались бы руины. Уголок его губ скривился в ухмылке. «Это твоя магия!»